Глава двадцатая. Я – разработчик. Есть определенный тип людей, которые симпатичны мне меньше всего. Я отношу к ним тех, кто четко понимает, какая конкретно цель должна быть достигнута для удовлетворения их потребностей, но при этом не прилагает никаких видимых усилий для ее достижения. Шесть лет назад мой знакомый с пылким воодушевлением делился со мной планами по запуску одного весьма перспективного онлайн-сервиса. Сам он работал менеджером среднего звена. Навыки веб-программирования он приобретал в свободное время и никуда особо не спешил. Пять лет назад он все еще хотел реализовать все те же идеи. И четыре года назад. И три. И даже в этом году при встрече с ним я точно знаю, что буду слушать то, как он с трепетным воодушевлением рассказывает о перспективном будущем своего сервиса. Такие же слова я услышу и в следующем году, и через два года, и через пять лет. Почему так происходит? У человека вроде есть неудовлетворенные потребности, уже сформирована приблизительная программа действий, накопился массивный запас мотивации. В чем же тут пробел? Чего ему не хватает, чтобы изменить свою жизнь? Мы не можем поменять свою жизнь, не изменив себя. Если в моей шкуре внезапно окажется другой человек, то мои дела пойдут совсем по иному пути, потому что он будет иначе мыслить. Восемь лет назад, когда я еще работал воспитателем в Центре временного содержания несовершеннолетних, я был не способен принимать те решения, которые я принимаю сейчас». И дело не только в моих нынешних навыках, знаниях и опыте. Дело в том, как теперь работает мое мышление и какие убеждения я приобрел. Если бы мое мышление осталось прежним, то я все еще идентифицировал себя как воспитатель, но сейчас я разработчик. У нашего мозга есть очень неприятная особенность и заключается она в сопротивлении изменениям. В условиях перемен Ему труднее просчитать риски, оттого он предпочитает этих перемен избегать и создаст нам образ самого себя, за который мы будем цепляться изо всех сил, даже если это разрушает нашу жизнь и перечеркивает наши мечты. Мозг будет изо всех сил пытаться оставить нас такими, какие мы есть сейчас, особенно если базовые потребности у нас удовлетворены. Монолог нашего мозга может звучать как-то так. «Ты сыт?» «Да плевать, что в ресторан тебе не сходить, мне до этого дела нет. Эти вопросы к твоему эго». «Каши овсяной же ты купить сможешь, верно? Ну вот и все, значит, сыт!» «А дикий зверь за тобой не гонятся нет?» «Ну так сиди и не рыпайся!» Разработчиком, видите ли, он захотел стать. «Ты бухгалтер. Нам ничего не угрожает, пока ты бухгалтер». А что там с тобой будет, когда ты станешь, видите ли, разработчиком? Я понятия не имею. Я не хочу лезть в это непонятное болото. Вдруг там даже каши нет. В общем, вшиш тебе, а не мотивация стать разработчиком. Сиди и таблички свои заполняй. Вы можете сколь угодно долго говорить «я разработчик», но это не помешает надломить ваш упертый мозг в его твердом убеждении, что куда выгоднее сохранять свое нынешнее «я», чем внезапно приобрести новую роль. Множество наших неверных решений исходит из того, что мы боимся навредить своей идентичности. Наш имидж и образ отчасти определяет наше поведение. Вы знаете себя как бухгалтера. И взбалмошное проявление креативности может разрушить образ рассудительного и спокойного человека. Причем не только в глазах других людей, в ваших собственных тоже. Проводилось множество экспериментов и исследований, доказывающих, что выбрав что-то одно, человек с большей вероятностью будет принимать все последующие решения, исходя из того направления, с которым он определился в самом начале. Тот, кто когда-то решал, хочет он стать менеджером или художником, будет неосознанно пытаться увести свою карьеру как можно дальше от той специальности, которую он отсек. Кто-то рекомендует убить свое «я», чтобы познать себя заново, как абсолютно иное существо. Но такой подход отдает эзотеризмом, а сам совет является востребованным только потому, что он звучит по-бунтарски круто и чрезмерно лаконично. Дела обстоят немного иначе. Наше как таковое «я» существует одновременно в трех вариациях. Есть реальное «я», идеальное «я» и социальное «я». Реальное «я» — это то, кем мы себя ощущаем в данный момент. Идеальное «я» — это то, кем мы хотим себя ощущать. Я упущу подробный рассказ только о социальном «я», которое представляет собой то, как мы хотим восприниматься другими людьми. Современные технологии практически объединили эту форму самовосприятия с идеальным «я». Наша социальность — это интернет, а там мы можем регулировать свой образ подгоняя его под идеальное представление о себе. Мой вышеупомянутый знакомый, работающий менеджером и грезящий о собственном онлайн-сервисе, чертовски крепко вцепился за свое реальное «я». Его мозг знает, что этот человек пытается превратиться в свое идеальное «я», но прогнозировать неясные риски нового «я» — это дело, которого мозг попытается избежать, всячески препятствуя переменам и в характере, и в манере поведения моего несчастного товарища. Именно этот конформизм и желание сохранить свое «я» определяет поведение людей, совершающих новые выборы в поддержку своих старых решений. Не создавать онлайн-сервис – это тоже выбор, который мой приятель принимает каждый день. Еще одна любопытная деталь заключается в стремлении реального «я» комфорту и покою, к ситуации, в которой мозгу легко просчитать риски. Мы можем быть недовольны собой, а между нашим идеальным «я» и реальным «я» может пролегать огромная пропасть из непокоренных вершин и неприобретенных навыков, но мозг всегда будет цепляться именно за текущую форму самовосприятия и всячески препятствовать достижению идеального «я». Подумайте о том, кем бы вы хотели себя видеть и почему. Если вы слушаете эту книгу, то явно разработчикам видеоигр. Образ творца-одиночки может привлечь по разным причинам. Кто-то представит себя на крутых конференциях. Кто-то будет фантазировать о том, как он читает тонны положительных отзывов на свою игру. Кто-то хочет оказаться на интервью на определенном YouTube-канале. Образ идеального «я» у всех разный, но чаще всего он сопряжен с адреналином, приключениями и рисками. Вы не мечтаете лежать дома за приставкой и чесать животик. Вам хочется свершений, признаний и самовыражения, что сопряжено с рисками быть непонятым, униженным и оскорбленным. Сопротивляясь переменам, мозг может подхватить болезненную веру в то, что начатое дело нужно бросить, ибо все самые страшные сценарии непременно сбудутся. У нас в голове загноится язвой иррациональная уверенность, что игра не найдет своего игрока. она никому не понравится, у нас ничего не получится и так далее. Вооружившись гнусными мыслишками, мозг будет подло подставлять подножку каждый раз, когда мы попытаемся изменить свое «я». Но теперь мы знаем механизм, провоцирующий появление таких катастрофичных и унылых убеждений. Наш мозг боится за нашу идентичность. Вся эта ерунда, которую он нас пугает, это лишь невнимательно просчитанные им риски. Самые худшие сценарии мозг использует для того, чтобы мы никогда не менялись. Чтобы утверждение «мою игру никто не увидит» стало истиной, нужно сначала в этом убедиться, а чтобы в этом убедиться, нужно сделать игру и посмотреть, увидит ли ее кто-то или нет. В противном случае это не то утверждение, исходя из которого стоит строить свои планы на жизнь. Это просто суетливый домысел. Вам нужно признать, что новая профессия отчасти сделает вас новым человеком, с новыми увлечениями и новым кругом знакомств. Вам не избежать перемен, и это... Прекрасно! Если бы вы не хотели перемен, вы бы не стали думать о том, чтобы делать игры. Перед тем, как начать неистовый марш к своему идеальному «я», это идеальное «я» нужно сначала сформировать. В этом процессе нам может помочь старая схема, по которой мозг ищет в воспоминаниях способы удовлетворения наших потребностей. Когда я посмотрел инди-гейм The Movie, меня сильнее всего впечатлил образ Эдмунда Макмиллана, одного из разработчиков великолепной игры Super Meat Boy. Я достаточно быстро узнал, что в кино его представили весьма однобоко, и он отыгрывал там роль уверенного в себе жизнерадостного толстячка, но в абстрактности этой роли и крылся ее шарм. Взяв за основу столь выразительный образ, я и сформировал свое идеальное «я». В начале своего пути я стал рассуждать над проблемами в духе «а как бы Эдмунд решил этот вопрос?». Конечно, находясь на прежнем месте работы, я не мог знать, как Эдмунд заполнил бы документы на подростка, которого привезли ко мне ночью на отделение в сопровождении толпы полицейских. Но подражание непринужденности и жизнерадостности его персонажа помогало мне принимать решения с куда большей уверенностью и легкостью. Я потихоньку сближал свое реальное «я» с идеальным «я». В процессе подражания не стоит заходить далеко и создавать себе кумиров. Напротив, образ должен быть максимально абстрактен, чтобы давать вам больше свободы в выборе действий в новой роли. Хоть Эдмунд и стал для меня идейным вдохновителем, но он мне знаком лишь по роли в вышеупомянутом великолепном фильме и по двум интервью, что довелось прочитать. Углубляться в биографию и характер этого человека я не стал. Не хочу разочаровываться в том, каков Эдмунд на самом деле, и не собираюсь сделать рамки своего идеального «я» катастрофично узкими. Мне немного жаль, что настоящая «я»-концепция не подразумевает существование какого-нибудь «отвратительного я», потому что держать в голове образ существа, на которое мы крайне не хотим быть похожими, является занятием весьма полезным. Я чрезвычайно боюсь казаться нытиком, и мое отвратительное «я» представляет собой беспомощного и плаксивого персонажа. Как только мое поведение и мои решения начинают совпадать с поведением и решениями, которые принял бы этот капризный дурачок, я дергиваю себя и пытаюсь снова собраться. Ситуацию еще усугубляет наш комформизм, который является иерархическим страхом. Страхом потерять свою стаю. Пока у вас есть коллектив, а в коллективе вы занимаете не самый низкий статус, то мозг будет цепляться за возможность сохранить текущее положение дел, избегая риска остаться без стаи. В этом контексте мой совет посещать сходки разработчиков должен прозвучать еще более убедительно, потому что вам необходимо показать вашему мозгу, что вот же она, новая стая. Если хочется перемен, то стоит убедить свой мозг, что оставаться таким, какой вы есть сейчас, попросту опасно и чревато тем, что рано или поздно вы потеряете возможность удовлетворять ваши растущие потребности. Вам придется перестать воспринимать свою нынешнюю роль как что-то положительное, потому что вам нужен стимул для перемен. Я думаю, что он у вас уже есть. Просто еще раз вспомните, зачем вы собрались делать игры в одиночку и зачем слушаете эту книгу. Только не нужно думать, что я призываю начать ненавидеть свою нынешнюю жизнь. Это было бы, безусловно, очень эффективным способом найти достаточное количество мотивации для перемен. Но провоцировать возможную депрессию и чрезмерно завышенную тревожность мне не хочется. Я призываю сконцентрироваться на том, что именно вы хотите поменять в своей жизни, раз решили сменить вектор своего развития. Вряд ли вами движет простое любопытство.